населявших жизнь александр но вследствие по поводу соперницы мы имеем основание быть собой довольны возможно ли, чтобы это была клариса мируа невозможно на платформе вокзала александр прильщает абу рыбной похлебкой собственного приготовления затем они вместе отправляются на премьеру «Клариса и Женеваль восхитительны, а моя инженюшечка — восторг! Но не проболтайся перед парижской дамой!» Стало быть, Клариса Мироа играет роль респектабельной матушки Ватрен, а вовсе не инженю. И что дальше? Ну, конечно же, надо перечитать Александра. В своей благодарностью актерам он особо отмечает замечательную игру мадемуазели Андриетты Нова, очаровательной актрисы, уже имевшей успех в театре «Амбигю» и специально приехавшей из Парижа. Бесспорная улика. В Марселе нет дефицита хороших актрис. И если Большой театр ангажирует неизвестную парижскую актрису на спектакль, значит ее называют «Александр». Элементарно прост Вот вам и объяснение невероятной потребности в одиночестве, которая так сильно прихватила его в Париж. Я с радостью ему повиновался, продолжая табу. Как всегда, не в силах сопротивляться этому человеку. Рыбная похлебка была превосходна, а драма под названием «Лесники» имела огромный успех. Автор был увенчан на сцене с «Золотой короной». Театральный оркестр явился под окна гостиницы с серенадой под аплодисментой публики. Он вышел на балкон, поблагодарил музыкантов и обратился с речью к народу. Затем мы отправились в лучший ресторан города, где администрация театра заказала ужин. Праздник продолжался до трех или четырех часов утра. И вот мы возвращаемся». Я сплю на ходу, а он, этот гигант, свежий, бодр, как человек, только что прекрасно выспавшийся. Он пригласил меня в свой номер, зашел под абажуром две навехоньких свечи и сказал, «Отдыхай, старик. Я же в мои молодые 55 должен еще написать три фильетона, которые отправлю завтра, то бишь уже сегодня с курьером». Если же случайно у меня останется еще немного времени, я закончу для Мартиньи однооктопку, сюжет, который вертится у меня в голове. Я решил, что он шутит, однако, пробудившись, обнаружил в открытой комнате, где он напевал бреясь, три больших пакета, предназначенных для Лапа-3, для Джернал Полтоуз, И еще для какой-то парижской газетенки бумажный сверток с адресом мартини содержал обещанный одноактопку, которая невероятным образом оказалась шедевром «Приглашение к Вальсу». Даже если это было и не приглашение, датируемое предыдущим годом, а удовлетворение чести, тоже одноактная комедия, вскоре поставленная в жим нас, хотя не оказавшаяся шедевром, Все равно здоровье и работоспособность Александра удивительны. Не знаю, помните ли вы, дорогие читатели, сказанные мной однажды 24 года тому назад, «Я объеду все Средиземное море, я совершу кругосветное плавание и напишу историю древнего мира, не что иное, как историю цивилизации». Тогда над этим много смеялись, надо мной буквально потешались. Один человек, которому я дал заработать миллион, отомстил мне за это одной очаровательной фразой. Он сказал, вы еще не знаете, Дюма открыл Средиземноморье. Да, он умел язвить этот добродушный Горель. И александров останется напомнить читателям Монте-Кристо о том, что Виталий, На юге Франции, в Испании, в Магрибе он уже частично осуществил свой проект. Теперь же мне остается закончить начатое. Остается увидеть Венецию и Лирию,